Хоумфлит. Анализируя техническую сторону предстоящего сражения с более тяжелыми, в любом случае более серьезно забронированными советскими линкорами, адмирал Генри Рутвин Мур исходил из опыта столкновений Королевского флота с линейными кораблями Криксмарины. Тот же Шарнхорст, который в плане защиты можно было отнести к одним из наиболее сильных кораблей в мире — немцы всегда отличались крепостью постройки — в бою у мыса Нордка в декабре 1943 года, уже через полчаса был не способен к равноценному сопротивлению. И дюков Йорк своими 14 дюймами главного калибра приложился к этому в том числе. В целом, имеемые на вооружении британского флота бронебойные снаряды соответствовали своему назначению. Жаловаться на них английским морякам причин не было. Однако пробить 356-мм цитадель советских супердредноутов на тех дальностях боя, которые планировал Мур, он, по разумению, не рассчитывал. Пожалуй, с этим не справились бы и 406-мм Нельсонов. Однако, на большой дистанции калибры, вес и скорость снаряда на излете имеют не такое уж большое значение, — авторитетно доводил до подчиненных адмирал. Нам, положившись на свои высококлассные СУАО, систему управления артиллерийским огнем, и большее количество стволов, достаточно будет выбить из дела вражеские системы управления, дальномеры, антенны РЛС, по понятным причинам не обладающие адекватной защитой. Это снизит эффективность ответного огня противника, позволив расстрелять его с безопасных дистанций. Все тактические схемы со всевозможными вариантами и ситуациями в неторопливых обсуждениях в адмиральском салоне были не по разу обмусольны до косточек. Взвешены все сильные и слабые стороны маневрирования, преимущество ночного или сумеречного боя, выгодные дистанции зоны уязвимости бронирования, пробитие и непробития палуб, поясов, барбетов. Математика и логика расчета всякий раз перевешивала на сторону эскадры флота Метрополии. Оставались еще моменты случайностей, от которых, наверное, многие из офицеров штаба, включая самого адмирала, открещивались. Громко, мысленно и тихо вслух, дабы не гневить Всевышнего и его оппонента-дьявола. И тут нечего было стыдиться, таковы превратности профессии. То, что дело пошло не по стандарту, командующий британской эскадры понял сразу, когда индикатор плана позиции, лоцирующего устройству ТИП-273, выявившую на экране три вражеские метки, отобразил их текущей пеленкой дистанцию. Быть того не может. Они поставили в линию авианосец? Озвученное недоумение сменилось на молчаливую подозрительность. Или что-то здесь не так? А не так докладывал технический персонал постов радиолокации. Экран осциллографов локально накрывала белой мурашкой, приводя к затруднению обнаружения целей. «Сэр, по всем признакам, это что-то сходное с постановкой пассивных помех, и, похожих ставят русские». «Надо же!» — только и вымолвил командующий. «Использование подобной технической уловки в морском артиллерийском бою и именно в ночных условиях, когда радар решал многое, несомненно, являлось оригинальным ходом». «Поглядим, на что они еще способны». Все внимание мура было обращено на ту темную сторону горизонта, где сейчас то посверкивало точечными светлячками, то отливало красными бликами. Русский огонь подчинялся какому-то своему иррегулярному порядку. А это что за чертовщина? Выше в смоляном небе что-то высветилось, поплыло, пропадая на баллистике в низких облаках, уже ближе проявившись характерным факелом. Что сразу дало верное понимание характере и вида оружия. Реактивная мины или уж более точно снаряд. Стремительный росчерк довел траекторию во флагманский линкор, тем не менее на фоне грохота собственной пальбы, ничем особенным не отметившись. Лишь спустя несколько минут, наконец, поступил доклад о попадании чего-то малокалиберного, вызвавшего пожар на катерной палубе. «Значит, ракеты», — проронил командующий, выцедив скепсисом свое уж неоднократное. «Надо же!» Сами по себе ракеты в Королевском флоте были не в новинку. Смущала только точность, как и дальность применения, технически высокая для корабельных установок. Во всяком случае, ничего подобного ни у британских ВМС, ни у американцев на вооружении не стояло. Впрочем, серьезных разрушений кораблю причинено не было. По оценке, боевая часть ракеты тянула на слабенький фугас. А с пожаром справятся аварийные партии. И адмирал отмахнулся, оставив разбирательство с большевицкими шутихами на потом. Накал боя продолжал держаться на высоком уровне, даже когда неприятель снизил темп стрельбы главным калибром. В дело включилась вспомогательная артиллерия, восполняя скорострельностью плотность боя. Кучность стрельбы русских была выше ожидаемого. Снаряды шлепались вокруг до да около линкора, порой едва-едва не доставая. Назначенный флаг офицера отслеживали уклонение корабля, отмечая накрытие, всякий раз оповещая. 150, 200 ярдов по корме, 100 ярдов справа, 50. Те залпы, что ложились по носу, адмирал и сам видел, и чувствовал. В смотровую щель врывало морские брызги, ветер, колотящиеся звуки, обостря ощущение присутствия. Успевая за те 30-40 секунд с момента вспышек на горизонте до подлета вражеских снарядов, которые распроклясть предательство легкого противосколочного бронирования боевой рубки. Точность британского огня оценилась неоднозначно. По крайней мере, осветительные люстры лопались над местом противника регулярно, высвечивая ослепительно белым угловатые и короткоживущие тени вражеских линкоров. Вокруг них вставали бледные карандаши всплесков, приблизительных и близких попаданий снарядов. Накрытие. Мор припал к смотровой щели с биноклем, вжимая голову в плечи, что придавало лишнюю устойчивость и инстинктам казалось безопасней, спиной слушая и принимая текущие доклады. Противодействие противника радиолокационным средствам все-таки сказывалось на оперативности поступления данных, но очевидно, что третий в линии русских покинул строй. Дистанция до линкоров противнику уверенно удерживалась на отметке 125 кабельтовых, и пока что все обстоятельства вынуждали избегать сближения для решительного боя, где британские снаряды меньшего калибра должны были уравнять возможности. «Они отвернули». «Разумеется, отвернули», — желчно констатировал Генри Мур. Рано или поздно что-нибудь они бы предприняли. Мы уже минут пять лишних держим их на 120 и толку ноль хм, К обоюдной досаде, между прочим. Сэр, 135 кабельтов. Дистанция поползла, побежала на разрыв. Командующий британской эскадрой еще подумал некоторое время о вероятности накрыть противник Анфиладой, в принципе, понимает тщетность добиться чего-то значимого. Условия быстро переходили в категорию неблагоприятных. И наконец отдал команду на преследование подхваченную репетующими ответственными, побежавшую переговорными устройствами по проводам корабельных инстанций, светосигналами, идущими в кильватере Перекладкой руля, покатившейся вправо, Дюк назначил движение. Следующие позади головного флагмана Матилота исправно повторили эскадренный поворот, расходясь строем троем пелинга, исполняя едва ли не эпическое флотское полное вперед. Сенсену вдруг просигналили «Не могу поддерживать заданную скорость». Мур немедленно потребовал уточняющих данных. В ходовой рубке Энсона, получая экстренные доклады о поступлении за бортной воды в отсеке правого борта носовой части корабля, пока воздержались от подробностей, так как и сами не знали до конца степень полученных повреждений. Но что послужило им причиной, сомневаться не приходилось. Прямых попаданий линкор не получил, однако часть вражеских снарядов легла всего в десятках ярдов, обдав мостик брызгами и дымом. Особо ощутимым оказалось накрытие в самом начале сражения. Сигнал с флагмана порядка выхода из-под кроссинга на Энса не приняли неразборчиво разборчиво, ни и командир корабля Кэптен Мадден, не имея ни возможности, ни повторный запрос по правому борту падали снаряды, линкор уклонялся. Оценив позицию маневрирования, исходя из оптимального решения, предпринял поворот все вдруг. Британский строй временно нарушился энсон выкатился круто влево, избежав снарядов Кронштадта, чтобы оказаться на директрисе огня Советского Союза по флагманскому дюку. И если говорить о тех случайных стечениях обстоятельств, то вот оно. Все те десятки снарядов, кидаемых с советских кораблей с самой завязки боя, от которых ожидали так многого, однако упавшие без видимых результатов, все же не пропали даром. То, чего не дала система, восполнилось исключительностью. Один снаряд. И такое бывает там, где результат определяется сведением под единый знаменатель несколько известных переменных и, как выяснилось, одной абстрактной. Один снаряд в эллипсе накрытия выбился из общего стада залпа. Разорвавшись под правым носовым развалом британского линкора, тяжелый полубронебойный 406-мм обрушил на палубу тонны воды. В ходовой рубке приняли во внимание возможные последствия гидравлического удара, срочно послав внизу аварийную партию для осмотра. Контузионные повреждения мягкой обшивки конечности себя никак не проявили. Ровно до той поры, пока корабль не повернул на ветер и накаты волн не стали бить в правую скулу, расшатывая уже нарушенную герметичность, забортная вода хлынула через разошедшиеся клепанные соединения, угрожая встречным давлением распространиться на прилегающие отсеки. Необходимость снижения хода была более чем очевидна. Аварийные партии боролись за живучесть. Кореномер показывал уже минимум за десяток тонн принятой за бортной воды. В ходовой рубке с тревогой отслеживали нарастающий дифферент. Кэптон Александр Маден мрачно прокомментирует. «Лучше бы мы приняли честный хук в борт, нежели этот подводный поддых». Все это в хрипе эфирной статики короткого радиообмена по эскадре звучало неубедительно. Но адмирал Мур вдруг наглядно осознал, что утрата всего одной боевой единицы теперь вынуждает посмотреть на расклад сил. иначе. Нет, иллюзий, что в схватке с двумя советскими линкорами удастся выйти совсем сухими из воды, никто не питал. Но вот чтоб так, раз, и целый корабль выпал из обоймы, ко всему еще как раз в один из неблагоприятных моментов сражения, когда и пока приходилось догонить противника на невыгодных курсовых углах, без возможности использовать всю артиллерию. Теперь два против двух. И один на один. Цель Энсона перераспределялась на Кинг-Джорджа визави флагманского дюков Йорка, флагман кадра большевиков, и Мур был уверен, что это наверняка заявленный в Джейне Советский Союз. Раскатисто, с периодичностью в 40, а когда и в 50 секунд, парно били орудия, возвышенные в башне Б. Вздыбливаемая форштевнем океанская волна растекалась по всему полубаку, ледяной пеной накрывая коробку носовой башни А так, что только высоко заданные стволы оставались относительно сухими. Эти четыре ствола, дав несколько с оттяжкой пауз выстрелов, замолкали. Решение вынуждено временное. Адмирал Мур был готов подождать и потерпеть. Взирающий прямо по ходу корабля из проем боевой рубки на все это великолепие, он навскидку и, кстати, отметил, что носовая А до Сель допустила всего три, если не вообще лишь пару нештатных пропусков. Башня Б без нареканий. Захотел запросить, как сегодня вела себя кормовая, но со вздохом передумал, давно отнеся проблему к категории «неизбежное зло». Как было, так и было. В конце концов, все ляжет отчетами в вахтенный журнал очередным укором Виккерсу и производителем в Клайд-банке. Запросил. Курс. Стремясь нивелировать свое тактическое неравенство, два британских линкора, доведя обороты турбин до максимальных, направленно склонялись в сторону, охватом противника по левому траверзу. Это позволяло в итоге занять более удачную позицию, поравнявшись с русскими, задействовать и кормовую батарею, фактически снова сведя бой к линейному соприкосновению на относительно параллельных курсах. Невольно Невольный течением обстоятельств командующий британской эскадры возвращался к исходному плану перехвата советских рейдеров. Линейные силы давят слева, мобильные соединения контр-адмирала Гонта заходят справа, зажав противника в клеще. И даже, Мур взглянул на хронометр, поинтересовавшись, «Сколько до восхода?» Вахтенный сверился с таблицами, ответил. «Надо же!» — мотнул головой адмирал. «Время прошло, и, похоже, мы даже поймаем моменты светлой стороны горизонта». Пока же бой растянулся в череду взаимообменов залпами, безрезультатных, будучи относительно друг друга на острых курсовых углах, сбивая пристрелку постоянной перекладкой рулей влево-вправо. В таких условиях рассчитывать на попадание главным калибром в два ствола особо не приходилось. Русский главным стрелял еще реже, точно выверяя каждый залп. Тем временем дистанция вновь втянулась до величин, когда уже можно было надеяться на эффективность вспомогательной артиллерии. 133-мм батареи правого борта «Дюков Йорка» чистили рявкое, кидая в перемешку со светительными снарядами осколочно-фугасные, наконец пометив линкор противника явной вспышкой попадания. Помещение боевой рубки огласилось сдержанно радостными возгласами. Удачный выстрел мог послужить прекрасным ориентиром для уточняющей корректировки дальнейшего огня, в том числе и для орудий главного калибра. В конце концов, рано и поздно вся эта долгая безрезультативная прелюдия должна была привести и к чему-то положительному. Будто в отместку количество и качество сошлось и у русских, подключивших свой вспомогательный. У борта дюков-йорков скипело всплесками накрытий, за забарабанив осколками по броне, что-то громыхнуло в районе надстройки. Потери казались мизерными. Однако перестали поступать данные с артиллерийского радара. Посланные люди вскоре доложили, что снаряд прошиб опору одной из тренок передней мачты, перебив кабели проводки контейне Между тем, с радарного поста 273 оповестили, что второй линкор русских, шедший впереди уступом, начал быстро удаляться, уходя вправо к нортосту. осту Мур догадался, почему. Гонт. Они его обнаружили, бросив свой второй линейный корабль прикрыть авианосец. Теперь мы снова в преимуществе, выступая вдвоем против одного, и скоро можем предпринять решительный штурм. Мысли английского адмирала шли дискретно, точно прыжками, всякий раз прерываемые ухонем очередного собственного залпа, отвлекаясь на падение вражеских снарядов, тех, что вздымали океанскую воду близкими накрытиями и вовсе сбиваясь с ритмы, когда корабль сотрясал от прямого попадания, и потребность узнать о понесенных повреждениях превалировала. Ответственный офицер с короговоркой репетовал текущее донесение об изрубленной осколками надстройки правого борта, а воткнувшимся перед правобортной пятидюймовкой снаряде среднего калибра ущерба башни наблюдаются, но орудия замолчали. А русский горел. Не сильно, но флагманские специалисты уверенно записывали в плюс еще минимум два поражения цели. Правда, в этот раз не ручаясь главным или вспомогательным калибром. Артиллерии Дюка, или же это был Кинг Джордж, сбившись в счете, отсчете мониторинге беспрестанного залпирования. Дистанция вновь достигла 120, -ти, 110 -ти кабельтовых. Вот еще почти можно будет, зудел флагманский штурман капитан-лейтенант Элксинсон, вымеряя линейкой на глазок, когда можно будет взять левее, чтобы открыть углы А для кормовой башни и ударить по оставшемуся в одиночестве вражескому линкору в два борта. «Ах ты черт! выругался Генри Римур. Не отнимая бинокля от глаз, не видя тёмный силуэт вражеского корабля противника, однако, едва углядев, как в том месте пробежало частыми и тесными высверками, он сразу догадался, что оппонирующий адмирал его опередил, довернув, ведя в действие носовые башни, тут же разрядив их полновесным бортовым залпом. 9 406-мм бармача немудрёно представил себе адмирал. Слыша, как командир линкора кэптен Николс уже орал коордонат на уклонение. И неважно, что в стране русского вновь взметнулось пламя, приложив того несомненно 14 дюймами. Уже здесь, в командной рубке, выров из чьей-то несдержанной глотки восторженную «Вау!», молодой офицер подавился собственным схрапом, когда, заглушив все раздирающим свистом, прилетел ответным. 40 тысяч тонн линкор точно споткнулся. Удар прямо в лоб башни «А» был страшен ослепив вспышкой, осыпав рубку градом осколочного металла, обдав горячим дыханием лица. Выбив палубу из-под ног, всех кинуло вперед. Мур щекой почувствовал дуновение взвизгнувшего мимо куска железа. С адмирала слетела фуражка. Им повезло. Беглым взглядом по горячему, а затем и постфактумным признанием специалистов, легко отделались. Согласно табличным данным, советский бронебойный 406-мм Пробивал те же 406 мм брони под углом 25 градусов от нормали на дистанции 13,5 км. Дистанция была 20 км. Снаряд полубронебойный. Угол вхождения неоптимальный. Оправдалась ставка британских конструкторов на вертикальную в плане лобовую плиту башни, посчитав, что наклонная броня не является преимуществом на больших расстояниях из-за более крутой траектории полета снаряда. 324 миллиметровая плита лопнула, но устояла. Отклонись снаряд на сантиметров в сторону, угодив широкий проем амбразуры, закрывающий ее щит, вряд ли бы выдержал. И тогда проникновение огня и детонации в нижних отделениях скорее всего было бы не избежать, вопреки всем предохранительным устройствам между рабочим отделением и погребом. Это был бы конец, проник с пониманием страшного адмирал Мур. Конец кораблю и наверняка всему экипажу, за малым счастливым исключением. У короля много, но можем ли мы позволить себе пренебрегать такими потерями? Обомлевший зрелищем раскоряченный в стороны силы взрыва орудий, он еще подумает. Теперь-то нас никто не сможет обвинить, почему А-башня не стреляет. Эту оговорку мрачного юмора он оставит при себе.